Глава 15. Поздняя осень 19-го шла в зиму, недужно мучительную и обвальную. В завшивленном здании Оренбургского вокзала сидели на полу тифозные с набухшими дурной кровью потухающими глазами. На конно-сенной площади, наклеенная на тумбу, чернело жирными буквами воззвание «К трудовым народам всей земли!» под ним лепилось другое. Водка, заклятый злейший враг человечества. В бывшем епархиальном училище председатель облсполкома произносил перед средним и младшим комсоставом: "Мечта сбылась! Пролетарии мира переходят в одну единую трудовую семью". По ухабистым, загаженным улицам потекла, шипя, продиристо колючая позёмка. Лошади, шершавые и смёршившиеся от пота шерстью, тянули возы, нагружённые раздетыми донага, о деревинелыми трупами. У казарм бывшего юнкерского училища, набитых красноармейцами со звёздами на рукавах, нередко видели молодого еврея, выстрепанного ветхой долгополой бикеше. Отсюда Иосиф уходил на Воскресенскую улицу. и шёл по ней до места, где погиб истогин потом направлялся к угловому дому, в котором был убит позищев затем одолевал путь до полуразрушенного здания напротив него упал козлов а место в форштатте, где погиб дядя саул, он не знал он снимал комнатку, которую подыскал, познакомившись с местной еврейской общиной. благо что-то осталось из присланных отцом денег. Вообще не внимательнее других относился к Осифу Скорняк-Кац. У него дочь Мария на выданье, и нужен свой человек. Кто взял бы на себя риск продавать на толкучке шапки? Частная торговля тогда преследовалась. Двойрин стал торговцем шапками. Кстати, его фамилия изменилась. Малограмотные чиновники рабоче-крестьянской власти посчитали краткое и в середине слово неуместным, и ось вы сделали двориным. Настал НЭП с его благословенным обилием белых булок, колбасы, пива. Суетновскипящая пора вселяла манки надежды в людей, что похлёбывали в ресторанах водочку по декорку и поджаристые битки с луком. Украшением улиц стали клетчатые габардиновые пальто, фасонные ботинки на высоком каблуке и муфты из чернобурки. Дворян уже не бегает по толкучкам, стоит за прилавком в магазине Каца. А Креп больше не кашляет кровью. Кац выдал за него дочь. И вдруг погладистый и кажется не глупый зять спятил. Ушёл из магазина тестя. Куда? В Кировеческом музее открыли отдел «Гражданская война в крае». Он ушел туда смотрителем. Это чуть лучше уборщицы. Что-то вроде сторожа, только сторожишь под крышей и в тепле. Торгуя в магазине, он зимой каждый день имел к столу свежие румяные яблоки. «Купи теперь яблоки зимой, музейная мышь, и это жизнь у Марии!» того гляди, забудешь страх, проклятие и проклянёшь себя, что ты себе думал, когда отдавал дочь. Через некоторое время у Каца не стало причин проклинать себя, по крайней мере, относительно выбора зятя. Жизнь выкинула фортель. Магазин отобрали. Позже Каца посадили в тюрьму, где он и умер. А Марию, живущую с Осифовым, не тронули. Они жили недалеко от музея, в полуподвале. Глава 16. В зале музея справа от входа сидит на стуле у стены не старый еврей в потёртом пиджаке, под который надета видавшая виды вязаная кофта. У него задумчивые, печальные глаза, под ним отёчные припухлости. Когда зал полон из посетителями, работает экскурсовод, этот человек незамечен. Вернее, его воспринимают как атрибут музея. Но когда в зале лишь один-два посетителя, Человек присматривается, неслышно подходит. Картина местного художника «Набег белых на Оренбург 4 апреля 1918 года». Изображен бой красных с казаками во дворе бывшего юнкерского училища. «Как пруд!» — тихо, проникновенно произносит подошедший. Посетитель бросает на него взгляд. «Ну, наши им показали!» Смотритель кивает. Ещё бы! К ночи того же дня освободили здание. Разве его сдавали? Еврей смотрит приветливыми, грустными глазами. Я вам больше скажу. В силу своего безрассудства, ненависти, наглости, они захватили и губы с полковым. Знаете, дом, бывший, взрывного. Захватили весь город и маршировали по нему с песней. Посетитель не знает, что и думать. «Но об этом здесь ничего нет». Да ещё не собраны документы, смотритель вздыхает. Они так обогатили бы музей, ведь мы ещё не осознали совершённый подвиг. Мало знаем наше героическое былое. С ним торопливо соглашаются, хотя о подвигах, о героях в каждой газете, в каждой радиопередаче. Бывает попадётся посетитель, который и сам знает события того дня. Эти люди крайне редко заходят в музей. Они всегда двух категорий. Одни, после первых же слов Дворина, принимаются пылко живописать разгром белобандитов. Немного послушав, вежливо улыбнувшись, смотритель возвращается на свой стул. Другие, не поддержав разговор, спешат уйти. Глава 17. В 37-ом был арестован как враг народа первый секретарь обкома Рыфтин. Вскоре музей обогатился. Появились свидетельства о том, что Рывдин, возглавляя в 18-м губчика, выполнил тайное задание Троцкого и предательски помог белым овладеть Оренбургом. В музее выставили фотографии очевидцев, вспоминавших, как Рывдин выходил вместе с дутовцами из захваченного ими дома Панкратова. После этого очутился на свободе, живой и невредимый. Проникшие в советские органы враги подавали это как и десметливый рывдин, провёл белых. Но теперь он выведен на чистую воду. Собаки, собачья смерть. Перед глазами Дворина беззащитный, убитый, улыбающийся мужчина с фуражкой в руке. Культурный человек, отец четверых детей, вынужденный сотрудничать в большевицкой газете ради пайка. Позже узнал, сколько еще невинной крови пролил Рывдин после того, как его отпустили. Небо послало ему кару. И это не все. Рывдин пригодился для признания. Город был взят. Теперь можно рассказывать об этом свободнее. Я вам больше скажу. Дутовцев было в семь раз меньше, чем наших. У них не было артиллерии. Три пушки они захватили у наших. только добавляя предателей Рывдине. Если бы не его предательство, неужели такая горстка смогла бы ворваться в славный Красный Оренбург, забрать в плен тысячу доблестных красногвардейцев и маршировать с песней по городу? А ведь забрала такая сякая, маршировала. Кому в те годы было так приятно ходить на работу, как дворину? Пусть мала зарплата, но он и тратит на себя мало. Не пьет вина, не курит, питается лишь овощами и хлебом, часто обходит с одной сухой картошкой. Изредка яйцо в смятку — это предел. Больше ему ничего не надо. Мясо, молоко, сметана усложняют потребности, и человек не может пить из другого источника. Он пьет из другого. Жена преподает в школе домоводство, подрабатывает, шьет на людей, по большей части перекраивает обноски. Растёт дочка Иды. Они переселились в другой полуподвал. Но теперь это отдельная двухкомнатная квартира. Водопровод и уборная, как водится, на дворе. Но квартира не холодная, вопреки опасениям. Иногда он чувствует в себе вопрос. Это жизнь? Когда его списали после ранения, он мог, он должен был вернуться в Томск ради матери. Как ждали его. Но ему нужно было в Оренбург. Он жаждал взятия Оренбурга и ничего не помнил, кроме этого. А что помнил дядя Сауль, когда оставался на Форштатте, до безнадёжной рукопашной схватки, в которой и погиб. Почему нельзя было уйти из Оренбурга и продолжать борьбу? Дядя уже не ждал отмать. Но она была жива, когда он вступил в боевую организацию эсеров. он не знал что будет с матерью если его приговорят к повешению ёсиф не воображает себя таким непреклонным беззаветным борцом как дядя саул нет какой он боец просто тогда в 19 он слишком надеялся что оренбург возьмут надеялся чуть-чуть сверх меры и задержался в троицке войди красные в троицк не в тот день в который они вошли а на следующий он успел бы уехать к родным. Ещё летом 17, отец почти весь капитал перевёл в Китай, в отделение американских и шведского банков. Семья была готова уехать в Харбин. Впоследствии до Иосифа дошли слухи, она и уехала до прихода в Томск красных. А отец помнит Иосиф, подумывал осесть на Аляске, чтобы снова, как в молодости, заняться торговлей пушниной. Скорее всего, он так и сделал. Он был ещё не стар, энергичен. С родителями ехали до через мужьями. Живут теперь на Аляске или где-нибудь в Сиэтле, в Сан-Франциско. И он бы там жил. Не задержись он в Троицке. Что есть то есть. Он живёт в Оренбурге, и никто во всей стране не ходит на работу с таким чувством, как он. Глава 18. На войну его не взяли из-за ранения. Нет, он не воевал, объяснил он в инкомате. Ему было не полных 16, когда шёл бой за Троицк. Перебегал улицу и случайная пуля в грудь. Так и шло время. Появился зять, плечистый, видный, можно сказать, красавец, Толя Выволов, на пару лет моложе Иды. То ли превосходно танцевал фокстрот, буги, любил ходить в кино, любил почитать. Русак он обожал еврейскую кухню. Не имел бы ничего и против французской. Был не дурак выпить. В работе же думал с зубовным скрежетом. В конце концов, закрепился в клубе нефтянников в качестве электрика. К зарплате добирал браконьерством. С дружками глушил рыбу, при случае заваливал лося. То ли с идой, и родившаяся у них дочка жили в квартире дворина. Пятидесятые годы перевалили за переломную серёдку. Дозволительно поругивать кое-что в не столь давнем прошлом. Все более в ходу скепсис относительно героики труда. «Старикашечка-обгашечка», — называл Толя Тестя за глаза. «Вот с кого делать жизнь!» Такое времечко просидел в тепле и уюте. Беломорк канал, лесоповал и прочее, а он с молодости сидел в музее на стуле, ни хрена не делая. «Война!» А у него, видите ли, давнее тяжёлое ранение. В детстве наткнулся грудью на сук. Вот вам и ранение. Чтобы еврей не сумел это использовать. Старикаршечка, обгажечка, профессор в своём роде. Профессор безделья. Бездельник профессионал. Еврей, что вы хотите? Лучший еврей в никто не умеет беречь себя. Зря что ли толя женился на еврейке? Он папа еврейской девочки, от в себе, который умеет беречь себя. То-то. То, -то. лины дружки и отнюдь не только они, завидяв на улице, дворина выражали одну и ту же мысль. От ловкишит. 40 лет пердит в музей, ни хуя не делает и каждый день жрёт кугочку. И, конечно, косит подрусского. Нормальное дело. Рабинович озаделся двориным. Глава 19. Меж тем разоблачение культа личности шло в рост. Рывдина посмертно реабилитировали. Из музея были убраны упоминания о его предательстве. Областная газета рассказала о выдающейся деятельности товарища Рывдина в период гражданской войны. Например, 4 апреля 1918 года товарищ Рывдин и другие руководители организовали отпор белым бандам и их разгром. Оказывается, белые были остановлены у дома Заревнова, Губысполкома, не смогли взять дом Панкратова, Ревком, и уже к полудню были выброшены из города. Дворянин не вышел на работу. В зное безветрия у него вдруг начался жар. Воспаление лёгких мучило полмесяца. Он как-то обломно состарился. Густые волосы почти сплошь поседели, мешки под глазами отвисли, иссечённые мелкими морщинками. Появившись в музее, он сидит на своём стуле у стены изнемокшей, немо безучастной. В пустой зал вошёл юноша интеллигентного вида. приблизился к картине набег белых старик на стуле неуловимо изменился какой зоркий впивающийся взгляд юноша и не заметил что кто-то встал рядом как прут а посетитель повернулся к старику еврею посетитель слышит были взяты губы с полком привком взяты весь город белые маршировали по нему с песней Это выдумали в период культа личности, юноша возмущён. Старик смеётся мелким, квохтающим недобрым смехом. Марш с песней не выдумали в период культа личности. Я вам больше скажу. День другой, он подходит ещё к одному, ещё. Но ну, наши им задали. Конечно, к ночи того же дня освободили эти здания. Тихо и настойчиво билось в семь раз меньше. не имели артиллерии. Вот как упорен старик, настоящий осколок культа. И вдруг людей осенило. Он был провокатором. Вспомнилось, как он заговаривал с людьми в музее в то время, в самое-самое, когда по ночам чёрный ворон провоцировал вкратцевый яврорик гадина. Я вам больше скажу. А потом человека ночью. Вот что он делал все те годы. И удо питался человеческой кровью. Два пенсионера, тот и другой побывали директорами музея в те времена, проговорились. До них доходило, какие двусмысленные разговоры ведёт дворец. И сомнений не возникло, что он работает на НКВД. Конечно, не подали вида. Поостереглись? А вы бы не поостереглись? В ту пору один из директоров опасливо поделился с зав. отделом культуры. В область полкоме подумали и выделили дворину отдельную двухкомнатную квартиру, отдельную двухкомнатную низовому служащему музея. Директор жил в коммуналке. Глава двадцатая. Погубить сотни людей, чтобы получить квартиру? Чтобы, когда все сидят на пайке, каждый день кушать кугочку? В НКВД ему платили подушно жидюга, ирт, искариот. Нет проклятия, какое не пало бы на дворина. На улице на него показывали детям. Этот старик посадил твоего дедушку. Он посадил Пол Оренбурга, жидовская тварь. Он, он. Он, если бы не побаивались толью вывылова, дворинам выбили бы окна. Однажды, когда дворин шёл вечером домой, у его ног разбилась брошенная сверху бутылка. В другой раз из подъезда навстречу выскочил мужчина в тёмных очках, ударил в лицо кулаком и убежал. Оставался год до пенсии, но ему предложили уйти по собственному во избежание осложнений. Показали жалобы посетителей, к которым он пристаёт с измышлениями. Кем ему теперь работать? Искал место билетёров в кино, в актёров в общежитии, не брали. Наконец устроился гардеробщиком в столовую. И тут же стали говорить: "Ага, не те времена, никого не посадишь, а еврей нашёл другое тёплое местечко". Да скидай домой караדינה мяса. Хотя знали, мясо, гардеробщик. А поглядите, кто за столовой? Еврей. Тут ты пригрел. Ну, не совсем еврей, жена еврея. Какая разница, одно котло. Вообще-то, и она не то, чтобы еврейка, её сестра замужем за евреем. Все евреи не евреи. Обычные жедовские штучки. Надо смотреть, кому идут кости и жилы, а кому мясо, и все станет ясно. Пристроили свою сволочь три раза в день бесплатное горячее и домой носят полные сумки. Глава двадцать первая. Толя Выволов знает, что тесть не носит домой полных сумок. Выволов разочарован в евреи, если не сказать больше. То, что он стучал, это само собой, и оно не глупо. А что? Тупо ждать, когда тебя укатают на Колыму или сведут вниз по лестнице. Стучали все. Но не все умели и не всем везло. Тесть умел, и ему везло. Но оказывается, и еврейская голова не застрахована от маразма. Видать, не зря толкуют про эту гадость. Склероз. Тяжелый случай. Поют новые песни, а он все на той же ноте. Я вам больше скажу, нахуя умственная инвалидность, а то ли страдай. Идка по ночам плачет, спать не даёт, тёща вкусно готовить перестала, сляжет. И придётся помогать Идке полы мыть, стирать. Разве жизнь и так недостаточно однообразна? Хорошо ещё, что природа пока не вовсе похерена и иногда утешает. Южноуральское резкое лето. А ноисходила терпко забродившими сочными силами. Потру вдоль посёлка вдымились в росе дозревая ячмень и озимая рожь. В перелесках, там где расступались клёны и тополя, вымыхали из жирной почвы наливные тучные травы. В их ровной зелени, влекуще улыбчиво синели колокольчики и цвели золотистые эскобиозы. К ночи душистый табак распускал свои бархатисто-бордовые звезды. Поспела благодатно уродившаяся черника. Огороды изобиловали редиской и зеленым луком. Картофельная ботва разрослась в вышину, обещая россыпи полновесных клубней. Виктория укрупнилась, и ярко-красная, насыщенная сладостью, так и просилась в рот. В то воскресенье тёща и Иида, взяв дочку, уехали на дачу к родне. Старик сказал, ему не здоровится. Дело известное, он терпеть не может поездки в гости, компании, праздники. То ли встал в половину двенадцатого, накануне браконьер ничил с дружками, подфартил наваристо, убили косулю. В каком наплыве возделения он тащил домой свою долю. Засыпал в мыслях о залитых острым соусом, сдобренных чесноком зразах. Всё шуматало. Придётся поработать на себя самому. Любишь кататься, эм, толь не признаёт мясорубку. Теряют соки. У него особая деревянная корытца и тяпка, массивная полукруглая, острое лопатка, насаженная на крепкий черенок. Он сидит на кухне и измельчает куски мяса в корытце. Окно обращено во двор. Он не асфальтирован, и возле замыкающих его стен укренилось крапива и месистые лопухи. Их оплела сорочья пряжа, вскинув свои верхушки подорожник. Из полуподвала видны побёрённые основания тополей, цветущие лебеда. В открытую фортку доносится запах дворовой мусорной прели и невнятный аромат зелени. Вошёл дворян в застёгнутой до горла тёплой кофте. Снял с плиты закипевший чайник, заваривает себе грудной чай. Покашливает, руки дрожат. Морщинистое лицо их желтобледно, в пятнах старческой пигментации, мешки под глазами свисают складками. Да шестидесяти не дотянул, а дашь хорошо за 70. Толя То ли чувствует что-то вроде жалости. Эх, наумечь В глаза обычно называют тестя по отчеству. Не могу я глядеть, как ты сам себя наказал. Тот по обыкновению молчит. Зять ему не то, что противен, он не худший из тех, что были возможны. Дурин относится к нему как к нормальному, неизбежному обстоятельству. Я вывел в стойту стола, рубит тяпкой мясо в корытце, здоровяк в свежеглаженной белой майке. Я тебя не сужу. Ну ты понимаешь. Правильно делал. Весь мир бардак, все люди бляди. Ну потом над же был сообразить. Слышь, что нет? Это мразматик. Присел к столу с краю, чай будет пить. Может тебя это не волнует? настойчиво говорил Толя. А семью волнует. Мне влиять на нервы. Дворин отхлебнул чаю. Он столько лет пьёт из источника. Пить всё тяжелее. Ну, кажется, уже недалеко до конца. Он будет пить до конца, как пил. Ты был умный человек, Наумыч. Ты был хитрый человек. Неужели не соображаешь, как ты свихнулся? Ну, скажи мне, объясни, зачем ты толдыч? Город взяли, город взяли. Отмолчится. Нет, смотри-ка. Поднёс взгляд, произносит с опломбом. Потому что взяли и прошли по нему. «Да хоть бы и так! Тебе это надо?» «Мне это надо!» «Ну-ну, вот он и есть, склероз!» Толя хотел сказать «маразм». Он переключил мысли на зразы. «Эх, и обжиралвка будет сегодня...» «У него припрятанные бутылки перцовки...» «Зубровка или Старка были бы предпочтительнее. Сорок градусов, а перцовка только тридц». Ну их редко найдёшь в магазинах и дороговаты. Ладно, перцовка есть. Стал насвистывать, перекладывает фарш в миску, тяпка на столе. Давечи дружки пили это то ли напевает. Маряк поехал в Ашхабад, а водки нет в пысках. Устал искать, устал искать. Старик устал, швыбнул в стол. Стакан с чаем на пол. Хвать тяпку. остриё упёрлось то ли под подбородок рука не дрожит оглазище батя то ли шёпотом легонечка назад от острия сунит тяпкой перережет горло украли испохабили яростный хрип лицо исказилось изгадили швырнул тяпку на стол как голову держат толя переложил инструмент подальше на подоконник Встряхнуть старикашку за шкирку? Что такое? Выволов хочет рассверепеть. Что-то ему мешает. Вид старика. Тот никогда не стоял таким... Таким... героем. Ну что? Повторил Толя грубее. И тут показалось более интересным поиздеваться. Взяли город, а? Взяли? Город взяли? Взяли. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Выволов в восторге бьет себя ладонями по груди. «Это самое... с песней!» «Да, прошли по нему с песней. И как прошли?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Толя пару раз подпрыгнул на месте, шлепая себя по коленкам. «И ты сам видел? Ты сам был?» «Я шел», — сказал Дворин с горькой гордостью. «С песней, которую потом украли и сгадили!» Толя хохотнул еще раз. Другой замолчал, вглядывается в стоящего перед ним тестя. Осанка, выражение обалдеть. Шестерёнки искрамётно завращались в голове Толи. Он отнюдь не дурак, Толя вывел. Мысль пошла. Вот почему я вам больше скажу. Вот оно что? Он не из этих, а он батя. рот не закрылся. Ты то ли вытер слюну с угла рта. Брал город? Я никому, ни-ни. Он перекрестился. Чтобы я сдох. А эти козлы. Ох, козлы. Ой, все козлы против тебя, батя. Уважаю, вскричал Толя, чувствуя, что может и не врёт. До колен я встану, спою ту песню. Встал на колени. Брось к Лунаду. Всердитой растерянности сказал Дворин: "Я нейца распростаюсь". То ли повалившись на пол из подлобья глядел на тестя, протягивая руки к его ногам. "Встань", сухо сказал Дворин. "А? Не лежать же на полу". Ага, то ли сел на табуретку на свистове. "Мама родная, старик поёт. Шотландский парень долго идти, поехал в Эрриар". Куплет следовал за куплетом, и когда припев повторился, то ли ухватил его, и пошёл дуэт. Усталы идти, усталы идти, где взять глоток вина? А ждёт тебя мой долгитти, а ждёт тебя мой долгитти, а ждёт тебя мой долгитти, а ждёт тебя мой долгитти.